Глава 5. Часть 18. Да, вот уже возвращаюсь, выкинув давно потухший бычок, ответил наш стрепинувшийся герой. Идём, идём, чего ты там раздумываешь? Самое интересное впереди. Вот, проходи, это наше рабочее пространство. Найди себе местечко свободное. Сейчас я принесу тебе задание. Садись. Нужно будет сделать. И на сегодня мы с тобой закончим. Торопил Чернобровый и заводил здание. Опав за широкую дверь и очутившись в огромном тёмном помещении, где по кругу стояли рабочие столы с перегородками и настольными лампами, наш окидывающий взглядом пространство герой наблюдал голдящую толпу молодых ребят. Кто-то, объединившись в круг, стоял в тёмном углу. Кто-то одиноко бродил и стучал ручкой по книжке. Проходившие мимо девушки в деловых костюмах изредка осматривали с ног до головы остановившегося в центре круга нашего ищущего свободное место героя. Прямо напротив входа, но в другом конце зала, была сконструирована возвышенность, на которой стоял подсвечиваемый сверху стол с гигантским креслом руководителя. Взгромоздившийся на него молодой длинноволосый парень кричал что-то ребятам, над которыми зажигал свет сверху. Подсвечиваемые с потолка ребята отрывались от своих дел и спешно что-то кричали в ответ. Сбившиеся в кучу парни в тёмном углу что-то громко обсуждали и с диким хохотом поправляли галстуки. Увидев свободный стол и получив лист с заданием от Чернобрового, наш пытающийся сосредоточиться во всём этом гуддении герой попытался вчитаться в текст на белом листе формата А4. Совершенно неожиданно, получив лёгкий подзатыльник от подошедшего сзади высокого парня в очках, Наш, резко вставший и повернувшийся к нему герой, увидел испуганный взгляд и с недоумением уставился в его глаза. "Ой, прости, пожалуйста, извини. Я думал, это другой. Я перепутал, прости". Пожимая напряжённую руку нашего задрожавшего внутри героя обеими своими ладонями, громко говорил высокий парень в очках. "А, «Да, я тоже его перепутал. Но ты представь, над же бы такими одинаковыми!" крикнул с темноты один из смеющихся в толпе парней. "Да это близнецы однояйцевые!" кричал ещё кто-то неподалёку. "Не, ну правда, прости. У нас тут парень работает, тоже в очках, тоже в таком же синем костюме и в точности с такой же причёской. Я думал, это он моё место занял". Поглаживая плечо нашего пытающегося выдавить из себя хоть слово героя, продолжал извиняться высокий парень в очках. "Да, видимо, синий костюм, а тут рант". Продолжали ржать парни в тёмном углу. Насчитав в постоянно пополняемом помещении около пятидесяти человек, наш все же усевшийся, но никак не умудряющийся сосредоточиться герой сидел над бумажкой с заданием и, включив настольную лампу, вновь и вновь перечитывал текст перед собой. «А еще да я тут сижу!» Вдруг обратился подошедший сзади парень возмущенным тоном к нашему пытающемуся понять суть написанного задания герою. «Да, я новенький, мне сказали любое место занять». Оборачиваясь и услышав просто дикий хохот собравшихся в помещении ребят, сказал наш развернувшийся герой: "Действительно, прямо перед ним стоял парень среднего роста в синем клетчатом костюме, в очках и примерно с такой же, как у него, но свежей причёской. Не выдержав и тоже рассмеявшись в недоумевающее лицо близнеца, наш протягивающий ему руку герой громко добавил: "Брат, чем вызвал вторую, еще более громкую волну смеха собравшихся. «Так, все, работаем!» — кричал с королевского места волосатый парень в галстуке. «Ты представляешь, я новичка сначала спутал с нашим, ну, этим, долбанутым немного. Мы все поржали, тут заходит этот вот, и как даст ему по затыльник, ну, тоже перепутал, прикинь!» а еще через пару минут заходит, ну, этот, с которым мы новичка перепутали, и вот они уже тут за место сцепились, ха-ха-ха!» Продолжая веселиться и громко кричать, делился впечатлениями с вошедшим в помещение Чернобровым парень из толпы в темном углу. «А этот новенький-то не промах оказался, брат говорит, и рука ему жмет!» Добавил еще кто-то из темного угла. Продолжая шуметь, аудитория медленно в течение нескольких минут успокаивалась. Подошедший, улыбающийся Чернобровый, позвал с собой нашего так и не сумевшего прочитать и понять текст задания героя. «Ладно, идем на лекцию. Сейчас у нас на очереди семейное право. Занимался когда-нибудь такими вопросами?» «Нет? Ну, понятно. Ладно, идем». Заходя в еще одну дверь и увидев перед собой толпящихся в узком коридоре людей, наш, пробирающийся сквозь них с замашущим ему рукой Чернобровым герой, оказался за ближайшим к лектору столом. Ну а мы с вами продолжим. Сегодня рассмотрим вопрос досудебного урегулирования спора о совместном нажитом имуществе. «Итак, в роли изменяющего мужа у нас будет новенький. Прошу, выйти ко мне», — указал на нашего только усевшегося на стул героя Чернобровый. «Не, я не буду. Мне бы в туалет. Как туда пройти, кстати?» Вдруг жутко разнервничавшись и подорвавшись с места, невнятно затараторил наш окончательно возмутившийся внутри себя герой. «В конце коридор — белая дверь», — сказал кто-то из толпы. Не обращая внимания ни на кого, наш, не слушающий продолжающего что-то ему говорить чернобрового герой, выскочил из кабинета, быстро подошел к шкафу в приемной, накинул куртку и выбежал на улицу. Повсюду бродившие по улице странно и подозрительно выглядевшие люди вели себя очень тихо. Отсутствие какого-либо громкого шума очень контрастировало с тем местом, из которого выбрался наш тут же закуривший герой, и это тому производило жутковатое впечатление. Получив замечание от сотрудника полиции прямо у дверей станции метро, наш выбративший бычок вурн герой бегом спустился по двигающемуся вниз полупустому эскалатору. Прибыв на конечную станцию метро, от которой до его тёмной комнаты оставалось пройти буквально 15 минут, наш, ответивший на звонок с незаписанного в телефонную книжку номера герой Получил странное сообщение от сотрудницы страховой компании. Здравствуйте. По результатам собеседования по вашей кандидатуре было принято отрицательное решение. На данном этапе мы не можем предложить вам сотрудничество, но это возможно в дальнейшем. Ваше резюме сохранится в базе компании, и в случае заинтересованности в ваших навыках сотрудники компании с вами свяжутся. Всего доброго и удачного вам дня.